От теории к практике. Откровенный разговор. Дело не в гормонах. Юлия, 35 лет. Юлия наша ученица, любительница секса и ярких ночей. Пришла на семинар расстроенный и с порога сказала: "Что со мной случилось? Я не хочу секса". Выяснилось, что Юлия ежедневно испытывает стрессы на работе. Нервничает, страдает бессонницей, пьет успокоительные и снотворные препараты. Мы объяснили ей причину снижения либida. Успокоительные лекарства снижают уровень тестостерона в крови, а следовательно, отрицательно сказываются и на половом влечении. Победить эту ситуацию можно только с помощью осознания психологических проблем. В случае нашей клиентки эти проблемы работа. Чтобы сохранить брак и наладить сексуальную жизнь, ей нужно сменить работу и снова найти свое состояние психологического равновесия. Хорошо, что Юлия прислушалась к нашим советам. Уже через месяц она пришла к нам со словами благодарности. Оказалось, что работу было сменить легко. На новом месте ее все устраивает. Сон наладился. Успокоительные лекарства больше не требуются. А главная сексуальная жизнь пришла в норму. Раньше болела голова у жены, сейчас у мужа. Наталья, тридцать семь лет, Вадим, тридцать девять лет. На семинар «Секреты семейного счастья» пришла семейная пара. Женщина рассказала свою историю. Наша любовь началась в институте, когда муж не отходил от меня ни на шаг, постоянно говорил комплименты. И жаждал моего сексуального внимания. Мы поженились. Я иногда отказывала супругу в сексе, говоря, что у меня болит голова. Не могла я так часто, как он, заниматься любовью. А после тридцати пяти лет все изменилось. Меня стали одолевать иррациональные фантазии. Я начала часто чувствовать возбуждение, инициировать сексуальную близость. Однако супруг стал ссылаться на головную боль. Я решила, что у него любовница. Мы чуть не развелись из-за моего шпионажа и истерик. Я затаила обиду, отдалилась от мужа. Теперь он старается привлечь мое внимание, инициирует секс, но я уже ничего не хочу. Сердце обида. Я чувствую себя нежеланный. В этой ситуации отчетливо прослеживаются сексуальные кризисы. В двадцать-двадцать пять лет. У Вадима было повышенное сексуальное влечение. Наталья в этом возрасте только познавала себя и необходимости в частном саитии у нее не было. В двадцать пять-тридцать лет их сексуальное влечение было примерно одинаковым. После тридцати лет, когда наступил сексуальный расцвет женщины, у мужчины стал наблюдаться некоторый спад сексуального влечения. Наталье в этот период нужно просто больше провоцировать воображение Вадима, подогревать его сексуальный интерес, потому что спад сексуального вовлечения никак не отражается на потенции. Наталья активно стала использовать все полученные на семинаре навыки и получать яркое наслаждение в постели с мужем. Мотивирующие лайфхаки. Главный закон вечной любви — понимать, Принимать и искать компромиссы. Стресс может стать причиной снижения тестостерона, гормона, который отвечает за сексуальное влечение не только у мужчин, но и у женщин. Однако стресс приводит к чувственному охлаждению и при нормальном уровне тестостерона. Обращаясь к врачу, пациент получает указание пить антидепрессанты, которые, как известно, избавляют от стресса и депрессии. Но еще больше снижают либидо, а это может загнать человека в повторный стресс. Психологи-сексологи работают иначе. Если потеря сексуального влечения происходит из-за стресса, клиент выходит из такого состояния с помощью психологических инструментов, возрождая душевную гармонию и нормальное либидо. Если вы испытываете стресс и на его фоне ваша сексуальная жизнь разладилась, помните, что ситуация не безвыходная и лучше обратиться к сексологу, чем пить лекарства. Сексуальное влечение пропадает, если женщина вообще не испытывает оргазма или достигает пика наслаждения очень редко. Иррациональная мотивация в этом случае исчезает у нее и ее партнера. Поэтому необходимо разобраться с проблемой. Техникам достижения наслаждения посвящены следующие главы. Семейные пары со стажем могут остыть по отношению друг к другу. Одни сохраняют семью из-за детей, другие живут по инерции, третьи находят отдушину на стороне. Некоторые просто расстаются. Однако пламя страсти всегда можно снова разжечь. стоит только захотеть и приложить усилия, и если самостоятельно сделать это не получается, лучше обратиться к семейному психологу или сексологу. Ничего не может возбудить человека сильнее, чем возбужденный партнер, находящийся рядом. Если вы чувствуете снижение либидо, почаще инициируйте секс, возбуждая партнера и тем самым тоже возбуждаясь. Регулярно будите свою чувственность с помощью ароматерапии, иррациональной музыки, возбуждающего чтва или кино. Как можно чаще раздевайтесь перед зеркалом, изучайте свое тело, подчеркивая достоинства и думая над тем, как устранить или скрыть недостатки. Научитесь восхищаться своим телом. Почаще нарывайтесь на комплименты партнера. Это повысит вашу самооценку, а заодно и либидо. Поговорите о сексе откровенно со своим партнером. Это поможет понять, чего вам обоим не хватает в интимной жизни для повышения либидо. Домашнее задание. Первое. Разнообразьте сексуальную жизнь с помощью одного или нескольких из перечисленных приемов. Увеличение времени прелюдии. Ролевая игра, сексуальные игрушки, смена обстановки, необычные позы, новые сексуальные техники. Проанализируйте, как эти приемы повлияли на ваше сексуальное влечение. Второе. Внесите изменения в меню. Добавьте в свой ежедневный рацион продукты афродизиаки: корицу, имбирь, шоколад, авокадо, инжир. Морепродукты, бананы. Ешьте эти и другие продукты афродизиаки в течение недели двух. Определите, повысилось ли у вас после этого сексуальное влечение. Если да, то как: слабо, сильно или очень сильно. Третье. Вспомните, как менялась ваша либидо с тех пор, как только вы его ощутили в юном возрасте. Попробуйте составить собственный график сексуальных подъемов и спадов. Подумайте, с чем они были связаны.